Ещё дуют холодный ветры, и наносят утренние морозы. Только что напроталиных весенних показались ранние цветочки, как из чудного царства воскового из душистой килейки медовой вылетела первая пчёлка, полетела по ранним цветочкам о красной весне поразведать. Скоро ль будет гости, дорогая? Скоро ль луга позеленеют? Скоро ль у кудрявой берёзы распустятся клейкие листочки? Зацветёт черёмуха душисто?